пробный шар. Артем уже собирался открыть дверь своего автомобиля, как в кармане пиджака запиликал мобильный. Это была Мия. «Привет, я вовремя адвокат», — спросила девушка, хихикнув. «Если бы я не мог разговаривать, я бы сейчас с тобой не общался», — ответил Артем. «Здравствуй, Мия, есть новости? Поэтому и звоню. Вчера вечером мы с одним кракером колдовали над ноутом, что ты мне передал». «Кракер?» — переспросил Павлов, садясь в машину. «Кракер?» Ну, так мы называем человека, который электронные защиты хакает, пояснила Мия. Взламывает, то есть вот именно. Прости, я всё время забываю, что ты не в нашей теме и не сразу впитываешь сленг. Мы-то со своими только так общаемся. Ладно, что-нибудь выяснилось? задал вопрос Артём. Эта девочка основательно почистила свой агрегат. Для начала с помощью специальной проги я извлекла удалённые файлы. Скажу сразу, там много всякой отмороженной мути. Куча фотографий в чёрно-белых тонах, и от каждой из них буквально веет безысходкой. Кладбище мёртвый лес, бледные лица за окном, мёртвые киты, киты, машинально повторил про себя Артём, тут же вспомнив о группе, которую он только что описывал Михаил. У неё были отдельные папки со стихами, всё той же направленности, продолжала Мия. Похоже, хозяйка ноута Какие-то из них сама сочиняла. Несколько короткометражных видюшек есть. В основном всякая ерунда, типа стеклянного сердца, которое в замедленной съёмке разлетается на осколки, и всё это на фоне тоскливого музона, от которого хочется заткнуть уши, стряхнуться и поскорее очутиться в солнечном месте. Никакого позитива, короче. Но среди этой лабуды я случайно наткнулась на ролик, где один мальчишка бросается под машину. Я тебе так скажу, адвокат, несмотря на мои юные годы, я немало повидала, но такую жесть видела впервые. И самое дикое, что кто-то снимал это, причём, судя по всему, запись велась не с камеры видеорегистратора. Понимаешь? Парень сознательно кинулся под колёса тачки, и та переехала его. А тот, кто вёл запись, приблизил камеру, словно желая зафиксировать каждую деталь. Он не бросился спасать бедолагу, хотя и так было ясно, что тот не жилец. Он не стал звонить в скорую, он просто снимал. Молча, тяжело дыша, как будто кайфовал от этого. Потом запись резко оборвалась, но меня не отпускало ощущение того, что этот человек будто знал о том, что произойдёт. Меня аж мороз пробрал Павлов. Понимаешь? Понимаю, тихо сказал Артём, хотя на самом деле в голове у него крутился беспорядочный водоворот мыслей. Идём дальше. Я залезла в мыло, но там мало что интересного. Все закладки в браузере тоже были чисты, но мне удалось пробить хистори, и я смогла узнать, на каких сайтах бывала погибшая. Список небольшой и всё по той же теме. Как я поняла, она была участником некой группы в социальной сети среди друзей. Называется она "Затишье". Не помню, как группа называется, то ли Тихое место, то ли Тишина, то же вспомнил Артём, слова Михаила. Вероятно, именно эту группу имел в виду парень в ходе их беседы. Продолжай, сказал Павлов. Я попробовал войти в группу под именем Саши, при этом пришлось восстанавливать пароль. Кстати, её ник был Лакрима. Лакрима? переспросил Павлов. Если я не ошибаюсь, В переводе с латыни это означает слёзы. Наверное. Так вот, я не успела там побыть и 5 минут, меня тут же заблокировали. Но я успела заметить, что на главной странице Саши стояли даты жизни и смерти. Понимаешь? То есть, медленно проговорил адвокат. Модератор почувствовал, что с компьютера погибшей девочки зашёл кто-то посторонний и тут же включил блокировку её аккаунта. Я тоже об этом подумала, согласилась Мия. Не находишь это странным? В этой истории всё странно. Павлов мысленно складывал все факты, как кирпичики. Я восстановила часть удалённых писем Саши. Одно из них было от некоего Флоки. В нём содержалась ссылка на какое-то сообщество. Но попасть туда мне увы не удалось. Кумб раз за разом выдавал ошибки. То есть ошибки идентификации. Хитрая штучка. Но я не успокоюсь, пока не вскрою этот орешек. Мия, ты можешь записать мне всё то, что тебе удалось восстановить, на флешку или диск? спросил Павлов. Чем быстрее, тем лучше. Не проблема. Когда всё будет готово, позвоню. Договорились. Ещё раз огромное спасибо. Да, один момент. Твой этот приятель, коллега, так сказать, Кракер, он со мной на параллельном потоке учится, пояснила Мия. Ему можно доверять. Ему по шею начинка компа фыркнула девушка: "Всё, что его интересует, как хакнуть ту или иную прогу. Интерес чисто технический. Всё равно, будь аккуратна. О'кей. До связи, адвокат".